Глава 32. Замена Он был повсюду. При входах в супермаркеты, на билетной кассе железнодорожного вокзала, на фонарных столбах и на дверях банков, на стенах станции метро. Линь-Гадун мрачно смотрел на окружающий мир из всех уголков этого города. Дучен, вздохнув, прислонился головой к окну машины. Джан Джен Лян, сидевший за рулём, протянул ему термос. «Наставник, сначала примите лекарство и поспите. С вчерашнего дня вы практически не смыкали глаз». «Всё нормально». Дучен проглотил таблетку, запив водой. «А ты поторопись». Джен Лян, вздохнув, нажал на педаль газа. Квартира 501, подъезд 4, дом 22, жилой комплекс Люйчжоу. Джан Лимин курил рядом с местом момбы, прислонившись спиной к стене. Увидев, что Ду Чен с трудом поднимается по лестнице, он нахмурился и затушил сигарету. "Ты, труп ходячий, мог бы просто подождать моего звонка?" Джан Лимин снова надел перчатки. "Что, так торопишься?" "Ага." Дучен обошёл его и направился прямиком в квартиру 501. Пол от входной двери до ванной комнаты был укрыт специальным настилом. Дучен, осторожно ступив на него, заметил, что техперсонал всё ещё возится на полу. «Как обстоят дела?» «Это уже в четвёртый раз», — устало произнёс Джан Лемин. «Есть люминесцентные реакции, но большинство из них пыль» которую нелегко идентифицировать. «Как ты и велел, я осмотрел каждый шов плитки. Как давно там была кровь, которая вам нужна?» «Двадцать три года назад». «Что за дело вы расследуете? Разве происшествие Слаума было не вчера?» Глаза Джан Лемина расширились. «Даже если её удастся найти, вероятность контаминации высока, и трудно сказать, можно ли будет провести анализ ДНК». Контаминация в криминалистике, загрязнение среды и народной примесью, изменяющей свойства этой среды. Ду Чен промрачнел. Он похлопал Джан Лемина по плечу, вернулся в гостиную и оглядел комнату. Линь Гадун понесёт уголовную ответственность за убийство Мадзяня. Конечно, он этого заслуживает. Однако серийные убийства 23-летней давности закончились необъяснимым образом. Дучену было трудно смириться с этим. Ранее в отношении Линь-Гадуна не принималось никаких принудительных мер, а значит, было практически невозможно достать доказательства. И хотя теперь можно легально обыскать берлогу убийцы, с этим всё ещё были проблемы. Взгляд Дучена скользнул по дивану, комоду, обеденному столу, полки для телевизора, двери в ванную. Место изнасилования и убийства должно находиться здесь. Однако результаты обыска не внушали оптимизма. Где же ещё можно найти подсказки? Большая часть мебели и предметов была заменена и не представляла ценности для следствия. Но даже на мебели, которая осталась здесь с тех самых пор, было практически нереально найти улики. Дучен нахмурился и внимательно посмотрел себе под ноги. Пол из коричнево-жёлтого ясеня был старым, скрипучим, испещрённым трещинами. Старый полицейский снова заглянул в спальню и увидел одинарную кровать, стоявшую в углу. Немного подумал и махнул Джан-Джан-Ляну, стоявшему у него за спиной. «Иди сюда». Там он включил фонарик и наклонился, чтобы осмотреть из ножей кровати. Пол здесь оказался ещё более изношен и покрыт толстым слоем пыли. Дучен встал и жестом велел коллегам отодвинуть кровать. После этого лёг на её край и тщательно, дюйм за дюймом, всё осмотрел. Постепенно на его лбу выступил мелкий пот. Он прижался лицом к полу и тут же вытянул руку за спину. «Пинцет!» Джан Джейн Лян, поспешно достав пинцет из коробки, протянул ему. Глаза Дучена не отрывались от щели в самом углу. Он поднёс пинцет к полу и что-то аккуратно подцепил им, а затем медленно поднялся, держа инструмент на расстоянии от себя. Всеобщее внимание было приковано к кончику пинцета. На некоторое время в помещении воцарилась тишина. Казалось, что это просто клубок пыли. Однако, если внимательно присмотреться, можно было увидеть, что в нём смешались несколько волосков разной длины. вэй Вэйдзюн обошёл стариков, одиноко бродивших по коридору, и направился прямиком в комнату Дзи Тянькуня. Дверь не была приоткрыта, как прежде, а оказалась плотно заперта. Вэйдзюн попытался толкнуть её, но она не поддалась, значит, закрыта изнутри. Почти в то же время из комнаты донёсся шорох, а затем прозвучал голос Лао-Дзи. «Кто?» А юноша ответил. «Это я, Вэйдзюн». По ту сторону двери на некоторое время воцарилась тишина, Затем послышался чей-то неясный шёпот. Через мгновение дверь открылась, высунул голову Джан Хайшен. «Лао Дзи чувствует себя не очень хорошо. Он только что принял лекарство и хочет лечь спать. Приходи в другой раз». «А?» — Вэйдзюн нахмурил брови. «Что с ним такое?» «Простуда», — нетерпеливо бросил Хайшен. «Ты иди». После этого он шагнул назад и закрыл дверь. Джан Хайшин запер дверь комнаты, обернулся и отскочил, когда Дзи Тянькунь, завязав полиэтиленовый пакет, бросил его под ноги. «Э, полегче!» — он прижался к двери, словно готовясь в любой момент сорваться с места и сбежать. «Я, черт возьми, еще жить хочу!» Дзи Тянькунь улыбнулся. На маленьком деревянном столике перед ним лежали пластиковые пакеты, катетеры и провода. Он взял листок бумаги и тщательно пересчитал все предметы, водя пальцем по списку. Проверив, поднял голову и обнаружил, что санитар все еще стоит у двери. «Почему не уходишь?» «Сколько еще ты собираешься вредить мне?» Джан Хайшен со страхом смотрел на маленький деревянный столик. «Даже если ты меня не выдашь, рано или поздно мне все равно придется пойти туда». «Вредить? Я дал тебе денег». Дзи Тянькунь откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди и многозначительно посмотрел на Джан Хайшена. «Не волнуйся, всё почти готово. Кроме того, ты, должно быть, догадываешься, что я собираюсь сделать. Когда придёт время, ты промолчишь. И я тоже. Мёртвые не свидетельствуют, так что никто не сможет тебя поймать». Слова «мёртвые не свидетельствуют» не вызвали у Джана Хайшена ни малейшей грусти. Напротив, он почувствовал некоторое облегчение. Постояв ещё немного, произнёс «Тогда я пойду». Дзитяньку, не разбирая моток проводов, бросил «Хм», не поднимая головы. «Кстати, расходы на транспорт и питание...» Тянь-кунь достал триста юаней и бросил их ему. «Бери!» Санитар взял деньги, сунул их в карман, повернулся, чтобы открыть дверь, и услышал, как Дзи Тянь-кунь снова окликнул его. «Послушай», — старик снял очки, и его глаза горели. «Когда он выходит на улицу, во что одет? Какие предметы у него с собой? Ты обо всём должен докладывать мне, понял?» Внезапно почувствовав необъяснимое волнение, Джан Хайшен небрежно кивнул, открыл дверь и вышел. Вэй Цюн вернулся во внутренний двор дома престарелых и оглянулся на окно комнаты Дзи Цянькуня. Тканевые шторы были плотно задёрнуты, лишая возможности увидеть, что же происходит внутри. Юноша покачал головой и направился к выходу. Как только он вышел за железные ворота, увидел человека, прислонившегося к стене. Это была Юэ Сяо Хуэй. «Зачем ты пришла?» Вэй Цзюн удивлённо посмотрел на неё. Повязка на шее девушки всё ещё была на месте, и она выглядела очень усталой. «Знала, что ты будешь здесь», — произнесла Сяо Хуэй. «Ты не видел Лао Цзи «Нет» мне сказали что он болен и не может бывать на улице весьсяухоя не могла видеть выражение его лица она подошла к железным воротам и молча уставилась на окно комнаты тянь куня твоя рана еще не зажила зачем ты вышла вэйдзон увидел точечные следы от уколов на тыльной стороне ее ладони я провожу тебя обратно в больницу Юэ Сяо Хуэй внезапно вздохнула, отошла к обочине дороги, не оглядываясь, и махнула рукой, чтобы остановить такси. «Поехали». Всю дорогу Сяо Хуэй хранила молчание. Вэй Цзюн несколько раз хотел задать ей какой-нибудь вопрос, но так и не осмелился заговорить. Броня подруги становилась всё прочнее — и теперь казалось, что её не так легко сломать. Полчаса спустя такси остановилось возле жилого района. Йоэ Сяо Хуэй заплатила за проезд и направилась куда-то вперёд. Вэй Цзюн в глубоком недоумении последовал за ней. Войдя во двор, девушка изучила номера зданий на стенах и, наконец, остановилась. Выбрав дом на противоположной стороне, направилась туда. Войдя в подъезд, они поднялись на второй этаж. Юэ Сяо Хуэй встала на цыпочки, выглянула в окно и сказала. «Убери вещи с подоконника». Вэй Цзюн послушно перенёс на землю четыре цветочных горшка и мешок кукурузных зёрен. Юэ Сяо Хуэй с взглядом в здание напротив. Выражение её лица было сосредоточенным. Вэй Цзюн, вытерев пот с лица, в конце концов не выдержал. «Да что это за место?» Сяо Хуэй, не взглянув на него, просто подняла подбородок и указала на дом напротив. «Вон там, на пятом этаже, квартира Ло Шао Хуа». «Правда?» — удивление Вэй Цзюна возросло. «А как ты узнала?» «Очень просто». Сначала притворилась газетным репортером и под предлогом интервью у отставного полицейского позвонила в отделение полиции в Тедуне, чтобы узнать номер его телефона. Затем прикинулась курьером, сказав, что адрес на квитанции не ясен, и мне необходимо отнести посылку прямо к ним домой. К телефону подошла пожилая дама, вероятно, его супруга. И весь хитро улыбнулась, тон её был сдержанным. «Лоша Аохуа!» Вошёл в десятку лучших сотрудников народной полиции города в 2005-м, и в интернете есть пара его хороших фотографий. Вэй Цзюн был ошеломлён. «Почему ты следишь за ним?» «Я хочу поймать линь Гадуна!» Сяо Хуэй повернула голову, её глаза неожиданно наполнились слезами. «Я хочу что-нибудь сделать для Ма Цзюня!» Вэй Цзюн растерянно посмотрел на неё. «Всё ещё не понимаю». И Сяо Хуэй беспомощно улыбнулась, опустила голову и тут же подняла её, устремив взгляд на здание напротив. «Если Линь Го Дун хочет сбежать из города, он может обратиться за помощью только к одному человеку. И этот человек — Ло Шао Хуа остановить наблюдение за Ло Шао Хуа, Джан Джин Лян стряхнул пепел с сигареты. «Это необходимо?» Ду Чен посмотрел на него и кивнул. С трагедией в недостроенном здании прошло два дня, а Линь Гадун все еще находился на свободе. Учитывая, что основные транспортные пути, ведущие из города, контролируются полицией, можно было с уверенностью сказать, что убийца всё ещё в городе. Результаты обыска показали, что его удостоверение личности, банковская карта и сберегательная книжка остались в квартире. У Линь-Гадуна не должно было быть при себе много наличных. Более того, без удостоверения личности он не сможет купить билеты на поезд, самолёт или междугородний автобус. Как только у него иссякнут накопления, ему придётся трудно. С другой стороны, даже если Лейнгодуун окажется в безвыходном положении, он никогда не придёт с повинной и сделает всё, что в его силах, чтобы сбежать. Правда, у него нет родственников в этом городе. Даже если он восстановил какие-то социальные связи после выписки из больницы, Улицы и переулки теперь увешаны объявлениями о его розыске, и никто ему не поможет. Единственный, кто может это сделать, — Ло Шао Хуа. Несмотря на то, что эти двое являются смертельными врагами, полицейский застрял в цепкой хватке убийцы. Как только Гадуна поймают, трудно будет гарантировать, что правда о том, как Ло Шао Хуа обходил закон из личных соображений, не раскроется. Поэтому Шао Хуа поможет Линь Гадуну сбежать, чтобы обезопаситься. Судя по всему, Линь Гадун долго не протянет. Возможно, вскоре он свяжется с Шао Хуа и начнет шантажировать его, чтобы заполучить возможность исчезнуть. «Что ж, в этом есть смысл», — Джан Джин Лян повернул голову к Гао Ляну. «Выполняй». Тот, кивнув, направился к двери. Как только он открыл её, столкнулся с Дуань фунцином который буквально ворвался внутрь. «Этот малец в своём уме?» — он держал в руке лист бумаги, на его лице было написано беспокойство. «Такая спешка никуда не годится». «Это не... я...» — Гаулян, растерявшись, указал на Ду Чена. Ду попросил меня проследить за лошао-хуа». «За лошао-хуа? Ну, конечно! Следить за ним — дело первостепенной важности!» Дуань Хунцин похлопал по листу бумаги на столе. «Сначала проверь вот это!» Ду Чен и Джан Джен Лян посмотрели на печатную копию информации для городских жителей. «Дело, возбужденное отделением в Куанчене!» Дуань Хунцин все еще прерывисто дышал. Прошлой ночью у кого-то украли бумажник под эстакадой Куанчен. Имя потерпевшего — Джоу Фусин. Характеристики подозреваемого соответствуют описанию Линь-Гадуна. Он в районе Куанчен? Это не самое главное. Дуань Хунцин пристально посмотрел на Гауляна. В бумажнике сотни юаней наличными, но это мелочи. Единственная ценная вещь — это... Он прижал ладонь к листу. Удостоверение личности. Цзинь Фэн взяла чашку горячего чая и дважды легонько постучала в дверь комнаты. Ответа не последовало. Вздохнув, она толкнула дверь. Плотно задёрнутые шторы, тусклый свет, влажный воздух. В свете настольной лампы большое облако дыма отбрасывало тень на Ло Шао Хуа. Он сидел за письменным столом, подперев лоб левой рукой, а вправо и держал недокуренную сигарету. Перед ним лежал раскрытый фотоальбом. Дзинь Фэн поставила чашку на стол. Ло Шао Хуа повернул голову, и свет отразился на влажных следах на его щеках. Женщина молча посмотрела на плачущего супруга и протянула руку, чтобы обнять его. Он провёл в таком состоянии последние пару дней, постоянно перебирая какие-то старые предметы. Полицейский значок, недействительное удостоверение сотрудника полиции, ключ от наручников, кожаная кобура, полицейский кинжал и несколько старых фотографий. Шао Хуа продолжал дымить и почти не ел. Дзиньфэн обняла мужа и посмотрела на фотографию в альбоме. Мацзянь, Дучен и Ло Шао Хуа стояли бок о бок, одетые в оливково-зелёную униформу. Мацзянь стоял в центре, положив руки на плечи товарищей и улыбаясь. Ворот рубашки Дучена был расстёгнут, на нём не было полицейской фуражки, Он указывал в камеру и что-то говорил. На Ло была выглажена униформа. Он стоял, вытянувшись в струнку, с застенчивой улыбкой на лице. На другой фотографии пьяный Ло Шао Хуа был одет в костюм с бутоньеркой из красных цветов. На его волосах красовались разноцветные конфетти. Ду Чен, стоявший позади него с ухмылкой на лице, отвел руки товарища назад — Мацзянь стоял перед лошао-хуа, держа в руках бутылку пива, щипал его за щёки и лил алкоголь в рот. На заднем плане Цзиньфэн, одетая в ярко-красное Ципао, со смехом прикрывала рот рукой, наблюдая, как они дурачатся. Ципао. Китайское длинное облегающее платье с боковыми разрезами. Сердце Цзиньфэн смягчилось. Это был день, когда они сыграли свадьбу. Крепкий, как сталь, молодой человек превратился в седовласого старика, который сейчас, повернувшись спиной к жене, беззвучно плакал. Цзиньфэн снова обняла его, гладя по волосам. Мужнино тело в её объятиях напряглось и задрожало. Через некоторое время из гостиной донеслась мелодия мобильного телефона. Дзинь Фэн похлопала Ло Шао Хуа по плечу, встала и пошла в гостиную ответить на звонок. Шао Хуа воспользовался случаем, чтобы вытереть мокрые дорожки на щеках. «Кто звонил?» «Не знаю, какой-то странный номер». Дзинь Фэн протянула ему мобильный. Ло Шао Хуа посмотрел на экран, немного помешкал, затем нажал кнопку ответа. «Алло?» В динамике были слышны только шум мотора и приглушённое дыхание. Но ему ни к чему было слышать голос. Ло Шао Хуа и так понял, кто звонит. «Лень Гадун», — полицейский прикрыл глаза. «Где ты?» Через полминуты в динамике раздался тихий смех. «А ты действительно хорош!» Голос Лень Гадуна был хриплым. «Давай встретимся!» лоша аухуа крепко сжал телефон пластиковый чехол заскрипел хорошо мне нужны деньги много а сколько у тебя сейчас двадцать или тридцать тысяч ладно бери их все и свою машину тоже Линь Гадун сделал паузу его вот тон внезапно стал искренним «Ты не пострадаешь. Постоянно ловить меня и следить за мной тебе уже тоже не нужно. Поэтому я обещаю, что больше сюда не вернусь, и мы сможем спокойно провести свою старость». Ло Шао Хуа помолчал несколько секунд. «Где встретимся?» «Кофейня «The One» на пересечении улиц Синхуа и Даван. Через час» линь Гадун снова улыбнулся. «Мне же не нужно напоминать тебе, что ты должен прийти один». Ло Шао Хуа повесил трубку, посмотрел на лицо Мат Зиане на фотографии и внезапно почувствовал себя умиротворённо, как никогда раньше. Проверка удостоверения личности Джоу Фусина принесла свои плоды. Некто использовал его для покупки билета на поезд до города Даньдун, провинция Ляонин, который отправляется 2 апреля в 15.36. Благодаря просмотру записей с камер видеонаблюдения, установленных в пункте продажи, не оставалось никаких сомнений в том, что человеком, купившим билет на поезд, был линь Линьгадун. Оперативная группа по расследованию убийств «29.3» немедленно провела экстренное совещание, чтобы договориться об аресте линь -Гадуна. Прежде всего, они сошлись на том, чтобы продолжать слежку в интернет-кафе, общественных банях, гостиницах и других местах, особенно тех, где использовалось удостоверение личности Джоу Фусина. Во-вторых, тесно сотрудничать с отделом общественной безопасности железных дорог, чтобы распределить силы полиции на входах и выходах, в билетных кассах, контрольно-пропускных пунктах, залах ожидания и так далее, а также послать кого-нибудь на дежурство в диспетчерский центр системы SkyNet. Как только следы Ленингадуна будут обнаружены, его немедленно арестуют. И, наконец, учитывая, что предполагаемый пункт для побега, город Даньдун на границе между Китаем и Северной Кореей «Не исключено, что преступник тайно попробует бежать из страны». Оперативная группа немедленно связалась с департаментами пограничной охраны и пограничной инспекции, чтобы заранее подготовить контрмеры. Все в отделении активно готовились к участию в этой войне. Только Дучен был молчалив. После совещания все подразделения энергично принялись за работу. Оставалось ещё четыре часа до того, как Линь-Гадун сядет в поезд. Ло Шао Хуа вернулся в спальню. Дзинь-Фэн последовало было за ним, но дверь оказалась заперта. Он посидел на кровати несколько минут, а затем сжал кулаки и дважды стукнул себя по коленям. Затем наклонился к изножью, Вытащил старомодный кожаный чемодан, достал несколько старых вещей и пакет из крафт-бумаги. Почерк на нём был размыт, а несколько уголков повреждены. Внутри лежало нечто, плотно завёрнутое в полиэтилен. Шао Хуа терпеливо разматывал его слой за слоем, пока не показались солнцезащитный козырёк и исписанный лист бумаги. Он взял козырёк в руку. Его взгляд надолго задержался на тёмно-коричневом пятне с оборотной стороны. Шао Хуа взял ножницы с прикроватного столика и отрезал весь кусок нетканого материала по краю солнцезащитного козырька. Наконец встал и, положив кусок материала с листом бумаги в пакет, вышел из спальни. Одевшись, Ло Шао Хуа опустошил сумку, сходил в комнату за кое-какими книгами и положил их в сумку вместе с пакетом. Перед уходом вытащил полицейский кинжал из коробки на своём столе и взял его тоже. Дзинь Фэн сидела на диване в гостиной, молча наблюдая за мужем. Увидев, как он идёт в прихожую и надевает ботинки, она больше не могла сдерживаться. «Шао -хуа. Ло Шао задрожал, услышав её оклик. Однако не остановился и продолжал медленно завязывать шнурки с сумкой за спиной. Когда он поднял руку, чтобы открыть дверь, на мгновение заколебался и повернулся к супруге. Долго смотрел на неё, не решаясь что-либо сделать, и, наконец, протянул руку, чтобы коснуться её щеки. Рука была морщинистой и холодной. «Я совершил ошибку. Большую ошибку», — тихо произнес Ло Шао Хуа» и с усталостью в голосе продолжил. «Эта ошибка убила Лао Ма. Теперь я собираюсь исправить ее». Из глаз Цзинь фэн хлынули слезы. Она схватила его за руку и взмолилась. «Нет, не уходи, не оставляй нас!» Шао Хуа стоял неподвижно, пристально глядя на жену, которая никогда еще не была такой красивой. Какая хорошая женщина! Какая хорошая жизнь! Но... Цзинь Фэн внезапно почувствовала, как рука, прикасавшаяся к ее лицу, опустилась. Ло Шао Хуа вышел в подъезд, пытаясь заглушить крик внутри себя. Сбежав вниз по лестнице, он почувствовал, как по лицу обильно текут слёзы. До того, как наступит решающий момент, он мог позволить себе быть уязвимым. Но постепенно слёзы исчезли, и в его покрасневших глазах осталась только жгучая ненависть. Ло Шао Хуа достал зажигалку и пакет из крафт-бумаги, поджёг один уголок и выбросил пакет в мусорный бак на обочине дороги. Он хотел отомстить за Мадзяня и в то же время уничтожить всё, что может навлечь на них позор, включая улики. Ло Шао посмотрел на часы. Тринадцать десять. До встречи с Линьгадуном оставалось сорок минут. Он закурил сигарету и быстро подошёл к машине, стоявшей на обочине дороги. «А?» глазавые дзюна полезли на лоб он быстро провёл пальцами по телефону и сравнил мужчину внизу с фотографией на телефоне ошибки не было это лошаохуа юноша поспешно наклонился и толкнул юэссиухуэй девушка сидела на ящике из под фруктов прислонившись спиной к его ноге и крепко спала лоша аухуа не выходил из дома в течение нескольких дней Для надёжности Вэй-Дзюн и Сяо Хуэй следили за ним до самого вечера и очень поздно возвращались в общежитие. Через несколько дней Вэй-Дзюн постепенно начал чувствовать, как его покидают силы, не говоря уже о Юэ Сяо Хуэй, не до конца оправившись от полученных травм. Девушка проснулась и ещё несколько секунд медленно поворачивала голову из стороны в сторону, не понимая, что произошло. «Скорее!» «Ло Шао Хуа вышел!» Услышав эти слова, Сяо Хуэй сразу же ощутила прилив энергии. Она вскочила, прильнула к окну и посмотрела вниз. Увидев, что полицейский направляется к тёмно-синей машине, поспешно схватила Вэйдзюна и потащила за собой. Они вдвоём подбежали ко входу в квартал как раз вовремя, чтобы увидеть, как Ло Шао Хуа захлопнул дверцу водительского сидения и быстро отъехал от обочины. Юэ Сяо незамедлительно вызвала такси. Вэйдзюн кинул взгляд на ещё дымящийся мусорный бак и сел в машину позади Сяо Хуэй. Они следовали за Сантаной Ло Шао Наконец машина подъехала к перекрёстку улицы Синьхуа и улицы Даван. Ло Шао припарковался, оглянулся на дорогу и зашёл в кафе под названием «The One». Юэ Сяо Хуэй попросила таксиста остановиться примерно в десяти метрах от него. Вэйдзюн всё ещё не знал, смеяться ему или плакать от того, как она только что непринуждённо попросила таксиста следовать за той машиной. «Это мой папа. Хочу посмотреть, с какой женщиной он встречается». Девушка взволнованно посмотрела на кафе. «Не может быть, чтобы он ещё и кофе захотел выпить. Должно быть, он встречается здесь с Линьгадуном». После этого она собралась перейти дорогу и направиться прямиком в кафе, но Вэйдзюн схватил её. «Что ты делаешь? Ло Шао Хуа не заметил нас. Чего ты боишься?» Сяо Хуэ кинул на него сердитый взгляд, поменявшись в лице. «Не нужно останавливать меня. Не сегодня». «Ло не знает тебя в лицо, но Линь Гадун знает». Вэйдзюн указал на кафе. «Если он увидит тебя там, то обязательно снова сбежит». Юэ Сяо Хуэй, немного подумав, кивнула. «Соображаешь?» Вэй Цзюн, усмехнувшись, повёл её в КФС, расположенный напротив кафе. Выбрав место у окна, сказал. «Мы подождём здесь. Как только заметим линь Гадуна, немедленно вызовем полицию. Нам запрещено действовать без разрешения, поняла?» Сяо Хуэй небрежно кивнула, не отрывая взгляда от кафе. Над головами, на втором этаже, Линь Гадун сидел у окна и медленно потягивал кофе. Две минуты назад он увидел, как Ло Шао Хуа, одетый в коричневый пуховик и чёрную шерстяную шапку, перешёл дорогу и зашёл в условленное место встречи. Зелёная сумка на его боку раздулась, похоже, денег он взял много. Линь Гадун посмотрел на свои часы, тринадцать сорок. «Нужно понаблюдать за обстановкой вокруг». Убедившись, что полицейской засады нет, он продолжил попивать кофе. Вкус кофе оказался так себе, но это лучшее, что он пил за последние несколько дней. Гадун, причмокнув губами, начал представлять себе еду и свободу, которую заполучит через несколько часов. Владелец газетного киоска рядом со входом на станцию. Молодой человек с чёрным чемоданчиком-тележкой у дверей билетной кассы. Уборщица, подметающая пол на площади перед вокзалом. Женщина, держащая в руках рекламу небольшого отеля и зазывающая гостей. Джан Дженлян смотрел в бинокль. Внешняя территория железнодорожного вокзала полностью находилась под контролем полиции, что он знал чётко. Так это то, что внутри железнодорожного вокзала ещё большее количество полицейских в штатском смешались с толпой ожидающих, уделяя пристальное внимание проходу Б-5. Он отложил бинокль и посмотрел на часы. До отправления поезда оставалось около полутора часов. «Линь Гадун не придёт слишком рано», Джан Джинлян повернулся к Дучену. «Прилягте ненадолго». Закончив фразу, он повернулся. Ду Чен, глядя в окно полицейского участка напротив вокзала, доставал упаковку обезболивающего. Его лицо снова пожелтело, живот вздулся так, что ремень на брюках, казалось, мог в любой момент порваться. Ду Чен запихал в рот горсть таблеток и, открыв бутылку воды, сразу выпил половину. Джейн Лян посмотрел на него с тревогой в глазах. «Наставник?» «Да». Дучен, с трудом проглотив таблетки, вытер рот. Э, «Что ты сказал?» «Ничего». Он отвернулся, не в силах больше смотреть на измученного старика. «Сделайте перерыв». «Не нуждаюсь». Дучен вытащил сигарету и сунул её в рот. «Могу потерпеть». должен объявиться прямо перед отправлением поезда продолжал настаивать Джан Джинлян. «Отдохните, не нужно надрываться. Кроме того, есть мы...» Дучен некоторое время молчал, затем посмотрел в окно. «Дело не в том, когда он придёт», выпустил изо рта клуб дыма, «а в том, придёт ли он вообще». Создавалось впечатление, что в этом кафе практически нет людей. Вэй Цзюн и Юэ Сяо Хуэй около 20 минут наблюдали за происходящим, но не заметили, чтобы кто-нибудь входил или выходил. Время встречи было неизвестно, поэтому всё, что они могли сейчас делать, — это ждать. Вэй Цзюн терял самообладание с каждой секундой. То доставал мобильный телефон, то убирал его обратно. Девушка, заметив его нервозность, озадаченно спросила. «Что стряслось?» вэй Вэйдзюн почесал затылок. «Я хочу связаться с Дученом». «Не надо», — она снова перевела взгляд на дверь кафе. «Если он поймает линь Гадуна, то немедленно сообщит нам. По крайней мере, мы нужны ему, чтобы опознать личность подозреваемого». «Я не это имел в виду», — Вэйдзюн покачал головой. Когда Ло Шао Хуа вышел из подъезда, он что-то поджёг и выбросил в мусорный бак. «А?» — девушка распахнула глаза. «И что это было?» «Похоже, пакет для документов». Вэйдзюн нерешительно посмотрел на неё. «Поэтому я и хотел спросить у Дучена, могут ли это быть улики, которые он постоянно искал». «Ты не сказал мне об этом раньше». И весь Ао осуждающе взглянула на него вэйдзюн внезапно запаниковав затараторил да мы спешили за ло а ау забудь даже если ты сейчас поторопишься обратно эта штука уже превратилась в пепел и весь аухой сделала паузу ло аухуа сжег улики он и правда непробиваемый она сжала кулаки он хочет увидеть лнь годуна это точно вэйюн Цзюн почувствовал некоторое облегчение. Даже если бы улики по делу о серийном убийстве 23-летней давности были сожжены, убийства Линьгадуном Мацяне было достаточно, чтобы отправить его на казнь. Если Линьгадуна удастся поймать сегодня, всё будет кончено. Он сосредоточенно посмотрел на Юэся Ау и вдруг услышал бурчание у неё в животе. Лишь тогда сообразил, что они ещё не обедали. «Ты голодна?» — парень встал. «Хочешь взять что-нибудь поесть?» «Как тебе будет угодно», — Юэ Сяо безотрывно смотрела на кафе. Вэй Цзюн достал бумажник и подошёл к прилавку. Но стоило ему сделать два шага, как он услышал «Ха!» Юэ Сяо Хуэй. Юноша машинально повернул голову и увидел, что она удивлённо указывает куда-то на улицу. «Ты только погляди!» Вэйдзюн посмотрел в ту сторону, и его глаза полезли на лоб. В дверях кафе стоял и то и дело заглядывал внутрь человек. Это был Джан Хайшен. Вэйдзюн и Юэ Сяо Хуэ обменялись озадаченными взглядами. «Почему он здесь? Это совпадение?» Джан Хайшен уже повернулся спиной к огромному от пола до потолка окну кафе, и достал свой мобильный телефон. Из-за расстояния они не могли услышать содержание разговора, но, судя по выражению лица санитара, диалог получился напряжённым. Вэйдзюн и Юэ Сяо Хуэй снова переглянулись. Внезапное появление Джана Хайшена осложнило ситуацию, в ясности которой они были до этого уверены. Что он здесь делает? И кому звонит? Он явно наблюдал за кем-то в кафе. Мог ли Ло Шао Хуа быть этим кем-то? Ясно одно. Это не совпадение. Полицейское управление напротив Северного железнодорожного вокзала. «Наставник, что вы имеете в виду?» Джан Джин Лян приподнял брови. «Линь Гадун не придёт?» «Да». Ду Чен затушил окурок. «Что-то не так. Если Линь Гадун сделает обманный манёвр, это не принесёт ему никакой пользы». Джен Лян посерьёзнел. «У него больше нет денег. Чем дольше он останется в этом городе, тем сильнее будет рисковать». «Он определённо хочет сбежать как можно скорее», — Ду Чен задумался. Что меня больше всего удивляет, так это почему он этого до сих пор не сделал. «Что?» «Грабеж — это не то же самое, что кража. Жертва сразу понимает, что у нее похитили имущество». Выражение лица Дучена становилось все более серьезным. «Линь Гадун совершил ограбление вечером 31 марта, но не сразу купил билет на поезд, а на следующий день» и купил на тот, который отправляет столько во второй половине третьего дня. Разве это не странно? Джан Жен Лян тоже понимал необычность всего происходящего. Яростно куря сигарету, он быстро пытался сообразить, что к чему. Вдруг сжал кулаки и силой ударил ими по столу. «Он оставил нам время на развертывание сил!» «Я тоже так думаю», — Дучен захрустел пальцами. Пострадавшему потребуется время, чтобы позвонить в полицию, и отделению в Куанчене тоже нужно время, чтобы собрать сотрудников. Требуется время, чтобы сравнить физические характеристики подозреваемого с Линь-Гадуном, чтобы передать дело, чтобы проанализировать и оценить его намерения, а также чтобы провести операцию по аресту. Но если Гадун не сбежит на поезде... «Как он сможет выбраться из города?» Ду Чен молчал. Джан Джин Лян ушёл в размышления. Наконец он произнёс. «Пусть Сяо Гао продолжает отслеживать операции с этим удостоверением личности. Если что-то обнаружит, пусть немедленно сообщит нам». Ду Чен поднял на него глаза. Джан Джин Лян поспешно объяснил. «Мы устроили засаду на северном железнодорожном вокзале». «Если Линь-Гадун купит билет на поезд на Южном железнодорожном вокзале, мы будем застигнуты врасплох». «Невозможно. Линь-Гадун ни в коем случае не дал бы нам понять, каким поездом отправляется. К тому же его легко задержали бы полицейские, уже в вагоне. То есть он не собирается бежать на поезде». «Самолетом или междугородним автобусом?» — снова предположил Джейн Лян. Он не может позволить себе билет на самолёт, и ему нужно использовать своё удостоверение личности, чтобы купить билет на междугородний автобус, что также укажет на его местонахождение. Двинуться по платному шоссе? На КПП есть ордер на его арест, и он будет немедленно задержан». Дучен произнёс всего два слова. «Государственная дорога». Джан -джин лян на мгновение замер, к нему постепенно начало приходить осознание. «Чёрт возьми, вся наша полиция развернута на железнодорожной станции, а на городской магистрали уже почти всех распустили. Но у него нет ни денег, ни машины. Даже если он возьмёт такси, водитель не отпустит его, так как он не в состоянии заплатить». «Да, лень Гадуну нужны деньги или машина, иначе никак». Ду Чен ещё немного подумал, затем вернулся мыслями к исходной точке. «Джэнь Лян, немедленно скажи Сяо Гао определить местоположение мобильного телефона Ло Шао Хуа. Перекрёсток улицы Син и улицы Даван. Красное такси медленно остановилось перед кафе «The One». Джан Хайшен, ждавший на обочине дороги, шагнул вперёд, Но вместо того, чтобы открыть дверцу, он открыл багажник. Когда Вэй Цзюн увидел, как тот достает оттуда складную инвалидную коляску, он понял. Его догадка подтвердилась. Чжан Хайшен вынес из машины Цзи Цянькуня, который был одет в черный костюм, и светло-серую шерстяную шапочку, и усадил его в коляску. Укрыл его одеялом, подкатил инвалидное кресло к двери и сам вошёл в кафе. Цзи Цянькунь прождал у двери около пяти минут, прежде чем въехал туда сам. Когда он проезжал через стеклянную дверь, Вэй Цюну показалось, что Цянькунь взмахнул рукой, словно бросая что-то в цветочный горшок у двери. Юноша повернулся к Юэ Сяо Хуэй, которая смотрела на него удивлённым взглядом. Могло ли быть так, что у Ло Шао Хуа назначена встреча с Цзи Цянькунем? Ситуация становилась всё более и более запутанной. По их мнению, Цзи Цянькуни и Ло Шао Хуа никогда не общались, не говоря уже о том, чтобы встречаться. Зачем же им видеться в одном кафе? Юэ Сяо Хуэ нетерпеливо достала свой мобильный телефон. «Позвонить Лао Ци? Вэй Цзюн замотал головой. Цзи не до этого избегал общения, а в эти дни от него вообще не было никаких новостей. Похоже, он делает что-то, о чём не хочет говорить им. Когда она позвонит сянькуню тот точно не ответит. А даже если и ответит, то определённо не скажет правды. Давай ещё подождём. Ожидание длилось целых десять минут. Окна кафе были сделаны из коричневого стекла, и помещение практически не просматривалось, не говоря уже о том, кто в нём находился. Как раз в тот момент, когда Вэйдзюн и Юэ Сяо Хуэй почти полностью потеряли терпение, дверь кафе открылась, и Джан Хайшен, подталкивая коляску со стариком, вышел из кафе. Дзи Тянькунь опустил голову. Его тело съёжилось, воротник и светло-серая шерстяная шапочка почти полностью закрыли лицо. Джан Хайшен остановил коляску на обочине и поднял руку, чтобы остановить такси. Сначала он усадил Дзи Тянькуня в машину, затем сложил коляску, запихнул её в багажник и сел в машину. Молодые люди смотрели, как такси исчезает за углом улицы, и сомнение в их сердцах росло. «Может быть...» — Вэйдзюн ненадолго задумался. «Может, Лао Цзи хочет, чтобы Ло Шао Хуа передал ему доказательства?» «Возможно. Но, похоже, Шао Хуа не согласился». Сяо искривила губы. «Ну, конечно. Он же, скорее всего, сжёг улики». «Если то, что Ло Шао Хуа только что сжёг, было уликами, ему вообще не нужно было встречаться с Лао Цзи». «Даже не знаю». «Может быть, он хотел лично извиниться? Выплатить компенсацию или что-то в этом роде?» Сяо Хуэй понимала, что план по поимке Линьгадуна провалился. Она была разочарована и встревожена. «И что же дальше?» После недолгих размышлений Вэйдзюн произнёс. «Мы ничего не можем сделать. Когда Ло Шао Хуа выйдет, давай просто продолжим следить за ним». Юэ Сяо Хуэ выглядела очень недовольной. Но сейчас лучшего выбора не было, так что ей пришлось кивнуть в знак согласия. Они вдвоём собрали свои вещи и стали ждать, когда ложь Аохуа выйдет из кафе и поймает такси. Однако прошло пять минут, а он всё ещё не выходил. Юэ Сяо Хуэ не в силах больше сдерживаться, резко вскочила. «Чёрт возьми, я хочу видеть, что он делает!» Вэйдзюн поспешно схватил её, Но девушка была настроена решительно. Она отбросила его руку и направилась к двери. Когда они переходили дорогу, Линь-Гадун сделал последний глоток кофе из чашки, достал из кармана визитную карточку и посмотрел на телефонную будку с оплатой монетами на углу улицы внизу. Визитную карточку он получил на входе в отеле и мог заказать водителя. Линь-Гадун медленно спустился по лестнице, вышел из ресторана KFC и направился к телефонной будке. Он убедился, что вокруг кафе нет полицейской засады. Более того, прекрасно знал, что большая часть городской полиции в данный момент находится на Северном железнодорожном вокзале, ожидая того момента, когда можно будет его поймать. На национальных автомагистралях осталось очень мало полицейских. Ему нужен человек, чтобы вывести его из города. А если он притворится пьяным или же крепко спящим на заднем сидении, тогда вероятность побега будет очень высока. Линь Гадун вошёл в будку и снял трубку. Он выбросил свой мобильный телефон, когда убил полицейского в ту ночь, и теперь мог полагаться только на таксофон. Рытьё в кармане в поисках монет разозлило его, потому что это были его последние деньги. Однако, вспомнив о битком набитой зелёной сумки на плече Лошаохуа, он почувствовал, что счастье снова вернулось к нему. В кафе было очень мало посетителей. Вэй Цун и Юэсяохуэй Ещё в дверях увидели Ло Шао Хуа, сидевшего в центральном зале спиной к ним, в коричневом пуховике и чёрной шерстяной шапке. Вэй Цюн, подмигнув Юэ Сяо усадил её у двери. Когда подошёл официант, он попросил две чашки горячего шоколада. Они сидели друг напротив друга, делая вид, что разглядывают обстановку кафе и время от времени боковым зрением поглядывая на Ло Шао Хуа. Тот сидел, выпрямив спину а на столе перед ним лежала зелёная сумка. Юэсяо Хуэ глянула на неё и внезапно её осенило. Она наклонилась к юноше и тихо спросила. «Вэйдзюн, когда Лао Цзи только что вышел из такси, ты видел чёрную кожаную сумку, которая была с ним?» «О!» Вэйдзюн на некоторое время задумался. «Кажется, я не заметил». Он нахмурился. Неужели Дзитяньку не оставил свою сумку Ло Шаохуа? Если это так, то что в ней находится? Парень кинул взгляд на Ло Шаохуа. Но стоило ему обернуться, как раздался громкий шёпот Сяохуэй. Не оглядывайся. Почти в то же самое время Вэй Цюнь услышал позади себя перезвон колокольчиков. Стеклянная дверь распахнулась, кто-то вошёл. Юноша поспешно опустил голову. Через несколько секунд он поднял глаза и увидел Юэсси Аохуэй, которая повернулась к нему, но глаза её были устремлены в сторону. Лицо девушки побледнело. Позади неё послышались неторопливые шаги, удалявшиеся в сторону Ло Шаохуа. Юэсси Аохуэй быстро повернула голову и посмотрела в окно. Её голос был тихим, но ясным. «Это линь Линьгадун!» От этих трёх слов сердце Вэйцзюня внезапно забилось быстрее. Он тихо спросил «Ты уверена?» Юэсь Сяо Хуэй, прикрыв лицо рукой, кивнула. Вэйцзюн стиснул зубы, медленно повернулся и взглянул на столик Ло Шао Хуа. «Точно. Человеком, который отодвинул стул, собираясь сесть напротив Ло Шао Хуа, был Линь Гадун». Вэй Цзюну стало не по себе. Он снова повернулся к Сяо Хуэ и еле слышно сказал «Быстрее звони Дучену». и Сяо Хуэй, тоже нервничая, тихонько достала свой телефон, разблокировала экран и быстро порылась в контактах. Вэй Цзюн, глядя на имена людей, мелькавшие на экране телефона, мысленно поторапливал его. Внезапно рука девушки замерла. Она уставилась в верхнюю часть экрана и ахнула, а потом немедленно вышла из контактов и открыла интерфейс настроек беспроводной сети. Вэйдзиун, стиснув зубы, еле слышно спросил. «Что ты делаешь?» Юэ Сяо Хуэ не ответила, лишь с ошарашенным выражением на лице передала ему телефон. «В списке доступных беспроводных сетей это стояло сверху». «Шестидесятилетний старикан. Подключено».